Мелодия постижения. Элифания, дочь Аринасия, ученица безумного барда. Вслушиваясь в творящееся в ментальном пространстве, Элька тихо хихикала. Ну, Джессика, ну и выдала, никак не ждала от чопорной графини такой оперативности, да и такой наглости, если честно. Взяла и просто шуганула те И они покорно убрались во своясь, даже не попытавшись протестовать. Конечно, из-за этого едва не вышла неприятность, но древнейшие сорти уже вернули мир Англиона в зону контроля. Через год-другой последствия сойдут на нет. Других конклавов поблизости нет. Скорее всего, местные жители получат несколько тысяч спокойных лет. Возможно, за это время успеют развиться до нужного уровня самостоятельно. А не успеют? Что ж, сами виноваты будут. Встав, Элька выпила кофе и снова задумалась о своих проблемах. Чем больше она размышляла о загадочной личности, стоящей за объединением диэмпатов, тем сильнее терялась. Слишком велики были его возможности. Подумалась даже, может быть, кто-то из контролирующих другой структуры? Однако Элька быстро сообразила, что подобные подозрения не выдерживают никакой критики. Незачем контролирующему заниматься такой чушью, тем более, что в сети он все равно почти лишен права выбора. Но ведь действует этот некто отнюдь не в сети, Не мог ли кто-нибудь сойти с ума, начав действовать против остальных? Трудно сказать. Она сама еще не бывала в сети и не могла судить. А вот побывает, тогда и поймет, что к чему. К Джессике сейчас идти не стоит. У нее, кажется, отношения с Рианом налаживаются. Тогда, пожалуй, надо навестить дани и Отея. Они сегодня ждут ее вместе. И еще кто-то должен появиться. А кто, интересно? Наверное, глава деструктур. Элька послала запрос Гину на поиск информации по параметру необычного поведения бардов во время отпуска за последние полтысячи стандартных лет. Так, на всякий случай. Затем она переместилась на корабль, находящийся от замка Ариана на расстоянии трех вселенных и 12 тысяч лет в перпендикулярном направлении течения времени. Когда девушка пыталась описать словами всю эту дикую космогонию, то только пугалась, тогда как в формулах видела все четко и ощущала дополнительными чувствами Барда, названия для которых не существовало ни в одном языке мироздания. «Привет, Кевин!» Поприветствовала она зависшего в световом коконе над полом рубки пилота. «Здравствуй!» — проворчал тот. «Ну как, освоился?» «Да вроде. Но не скоро еще я к этому кораблю привыкну. А уж остальное...» «Что остальное?» — удивилась Элька. «Да все эти мириады вселенных, бесчисленное число миров, перпендикулярное время и прочие дикие штуки!» Поежился Кевин, другим потоком мышления бросая о корабль к минивселенной, вселенной где находилась Дишкола. «А уж этот ваш контроль! Чистой воды кошмар! Я и сама еще толком не обвыклась!» Смущенно улыбнулась девушка. «Только деваться некуда, так уж судьба сложилась!» «А ну да!» Вздохнул пилот. «Против судьбы не попрешь, но я тебе не завидую!» «Ничего, справлюсь», — отмахнулась Элька. «Мне бы сейчас как-нибудь вычислить сволочь, стоящую за всеми пакостями последнего времени. Голова кругом идет, ни демона понять не могу». «Тут я тебе ничем помочь не в силах», — развел руками пилот. «Тут хорошего сыскаря надо бы нанять». «Да какой сыскарь в такое поверит?» — поморщилась девушка, падая выросшая из-под пола кресло. «И что с ним потом делать? Память стирать?» «Нет, самой надо разбираться. Древнейшая зараза, бесхвостная. Проверку мне такую устроил». «Мы уже на месте, кстати?» «Естественно», — ответил Кевин. «Кстати, в этом долбаном кармане не законы физики, а пёс знает что. Калиб сам не видел, в жизни бы не поверил, что такое возможно. Все перековеркано. Менее вселенные часто этим отличаются», — согласилась Элька, забоченная хмурясь. «Ладно, я пошла». «Старина?» «Здесь», — отозвался Искин. «Держи постоянный канал связи с Гином. Защита максимальная. Меня сейчас ждут не самые слабые димпаты. Обязательно попробуют напасть. Не могут они без этого. Никак не хотят признать, что я им не по зубам». «Да уж как-нибудь», — хохотнул старина. «Пусть пробуют. Твою вероятностную пелену никому не преодолеть. А пошутить можно?» «Пошутить?» — удивилась Элька. «С кем?» «Не удивляйся, если они тебя спрашивать начнут. На чем это таком ты прилетела?» «А в чем дело?» – подозрительно спросила девушка. «Я для них сейчас очень интересным образом выгляжу». Элька переглянулась с Кевином. Оба отдали мысленный приказ вывести вид о корабля сбоку и тут же согнулись от хохота. Картина маслом. Рядом со строгими конструкциями дистанции в открытом космосе танцевал гигантский весело скалящийся лохматый осел, украшенный легкомысленными яркими бантиками. Представив себе произведённое на обитателе станции впечатления, Элька только головой укоризненно покачала. И почему большинство из кинов такая извращённая фантазия? Надо же, додумался, осёл в космосе! Она переместилась в зал, где уже дожидались Даани, Отея и ещё несколько человек. Нет, не только человек. Были ещё двое Дгаку и Орк, кажется. Все они, дело пялились на экран, где выделывал коленца весёлый осёл. «Добрый день, госпожа Ренаси. — заметил ее Даани. — Не могли бы вы мне сказать, что это такое? Он ткнул пальцем в экран. — Это? — с трудом сдержала улыбку Элька. — Ослик? — Ослик. Задумчиво повторил он. — У этого ослика такая защита, что я не знаю оружия, способного с ним справиться. Да и самые лучшие сканеры его не видят, можно только визуально наблюдать. — Это из кин моего корабля балуется, — пояснила девушка. — Шутник он у меня. «Вы еще спрашиваете, почему мы не любим разумных искинов?» усмехнулся Даани. «К сожалению, их в определенном возрасте всегда тянет к шуткам дурного тона. Сколько ни ставилось экспериментов, результат всегда был один. Ваш еще безобидный. Я помню, как один такой шутник полсотни пассажирских кораблей в район вспышки сверхновой загнал. Ему интересно было посмотреть, как люди среагируют». «Нет, наши себе такого не позволяют», поежилась Элька, представив себе ужас несчастных пассажиров. Что-нибудь безобидное, да, но не больше. Хотел бы я знать, как вам удалось этого добиться. Буркнул себя под нос Даани. Впрочем, не до того. Сейчас сюда прибыли главы деструктур всех конклавов, кроме ее и жерк. Причина? Позавчера мы начали считывание архива ОАОН, координаты которого вы передали госпоже Ворот. И почти сразу столкнулись с очень настораживающими записями. Вынуждены признать, что цивилизация, основой которой является рационализм, не жизнеспособна. Древние доказали это, а они были мастерами социальных игр, к их выводам следует отнестись серьезно. Юои, увы, отказались прислушаться к доводам разума. Этот вывод опровергает саму суть их цивилизации. Мы такого себе позволить не можем. Рада. А Юои? От них я иного и не ожидала. По всем признакам им осталось совсем недолго до распада. Мне интересно, почему до сих пор никто из вас, раз уж вам так не нравился рационализм, «Не удосужился вывести нас на этот архив?» В глазах Дани горел подозрительный огонек. «Не имею понятия», – развела руками Элька. «Я всего лишь ученица, еще очень многого не знаю». Дани некоторое время внимательно смотрел ей в глаза, как будто пытаясь проникнуть в душу, затем отошел в сторону. В тот же момент девушка ощутила, как дрогнула реальность, и незаметно усмехнулась. «Ну, конечно, снова атакуют» только на куда более глубоком уровне, чем раньше. Добрый десяток сильных деэмпатов старается. Попытки проникновения в мозг становились все настойчивее и изощреннее, но ментальные щупальца атакующих скатывались с вероятностной защиты без всяких последствий. Девушка с иронией взглянула на Дани и удивилась. Он удовлетворенно кивал, как будто получив подтверждение своим подозрением. Затем отдал какой-то мысленный приказ, и все тут же прекратилось. «Что-то проверяли?» – поинтересовалась Элька. «Да». В глазах Аторма появилась ирония. «Ищите предателя среди своих, госпожа Аренасий». «Это вы к чему?» – удивилась девушка. «А к тому, что подобные атаки проводились и на нашего загадочного кукловода. Не однажды. Мне давно хотелось понять, кто он такой и откуда взялся. Его защита очень походит на вашу. Ни один деэмпад ни одного конклава подобным не владеет. Выводы сделаете сами?» «Да...» Тяжело вздохнула Элька, которой очень не хотелось верить в сказанное, но и сразу отбросить слова о от Торма она не могла. «Вы, похоже, правы». Ей сама постепенно подходила к такому же выводу. «Кстати, мысль о превращении в контролирующую структуру подал вам он?» «Он», — согласно кивнул Дани. «Нет, подумывали о том многие издавна, но поверить в реальность этого заставил нас именно кукловод. Похоже, таким образом он уводил нас в сторону». «Да нет», — усмехнулась Элька. «А кто вы сами, по-вашему?» «Я?» «Не вы лично, а сознающий и так далее». «И кто же?» «Да низовые уровни контроля», – отрезала девушка. «Неужели вы этой простой истины не понимаете?» «Низовые уровни контроля?» – с недоумением переспросил Дани. «Почему вы так думаете?» «А чем вы заняты?» «Вы включаете ассимилируемые в миры в сиуры ваших конклавов, отслеживаете опасные связи и нейтрализуете их, изменяете эгрегоры». «Еще многое, конечно, но это основное». «Не так разве?» Так вынужден был согласиться Даани. «Тем же, но на более высоком уровне заняты контролирующие, главная задача которых — сохранение равновесия. Вы никогда не задумывались, почему цивилизация, в которой не возникла диэмпатической структуры, не достигает галактического уровня?» «Задумывались, естественно». В прищуренных глазах Аторма горел огонек заинтересованности. «Вы знаете ответ на этот вопрос?» «Знаю», — усмехнулась Элька. «Диэмпаты, как бы их ни называли, являются цементом, скрепляющим конклав. Без сопряжения эгрегров в сети существования многопланетного государства невозможно. Начинаются разногласия, которые со временем приводят к непримиримым противоречиям. Беда, что большинство диэмпатических структур видят смысл только в бесконечной экспансии, а не в развитии. Одно другому не мешает», — возразил Даане. «Вы так думаете?» — приподняла брови девушка. «Зря. Смотрите сами». В начале прогресс технологической цивилизации напоминает взрыв, и его скорость растет в геометрической прогрессии, но только до определенного момента, когда экспансия распространяется на десятки миров, развитие замедляется. Чем дальше, тем больше. Когда, например, в объединении Тиан в последний раз был кардинальный научный прорыв, больше трехсот лет назад? Хмур ответил Аторм. Что-то в ваших словах есть, надо обдумать. И еще одна причина, по которой я считаю, что бесконечная экспансия вредна. Снова на память приходит случай с выводом биологической цивилизации из-под араден Ваши аналитики разобрались, к чему привело бы ее включение в Конклав. К сожалению, к гибели Конклава и, возможно, даже к возникновению воронки Инферно. Недовольно поморщился Аторм. Только вот почему, мы так и не поняли. Однако свои выводы сделали. Нельзя безоглядно хватать любой мир. Необходимо четко представлять себе все последствия в каждом конкретном случае. Вот ради этого я и подготовила для вас кое-какие материалы. Девушка протянула собеседнику информационный кристалл. Здесь методы анализа Сеуров и их связей, которые помогут предусмотреть нештатные ситуации. Нелегко было адаптировать их к вашему понятийному ряду. Они разработаны народом, имеющим совсем иную логику мышления и давно ушедшим в сферы творения. Но ваши ученые в конце концов разберутся. Благодарю. Даня взял кристалл и задумчиво повертел его в пальцах. Знаете... «Если бы кто-нибудь из вас раньше пошел на подобный контакт, многих инцидентов можно было бы избежать. Однако до сих пор вы почему-то предпочитали игнорировать нас». «Поймите, мы почти не имеем свободы воли», — грустно сказала Элька. «Становясь контролирующими, мы добровольно отказываемся от нее. Только в отпуске мы можем кое-что, да и то немного. Это я пока еще не Барт в полном смысле этого слова, поэтому и пытаюсь помочь». «Но ведь мы причинили вам немало зла» нахмурился Аторм. «С какой же стати вы нам помогаете? Если ребенок по незнанию причиняет вред, то лучше научить его видеть последствия собственных поступков, чем наказывать, вызывая злобление. Не обижайтесь, пожалуйста, но по возрасту, опыту и знаниям вашей структуры и в самом деле детские. Ни одна не просуществовала и десяти тысячелетий. А сколько же лет существует ваша? Миллионы. И даже мы, дети, по сравнению с Эфис или Эрсай. Понимаете? Пожалуй, да». — закусил губу Атором. — С высоты такого возраста наши тысячи лет и в самом деле детство. — Вполне возможно, что вашей структуре предстоит со временем стать контролирующей, — понимающе улыбнулась Элька. — Это в божьих руках, а уж существование Творца, бывающим в Сети, доказывать не нужно. — Не нужно, — согласился Дани После первого же раза понимаешь, что он есть, и он — основа всего. — Только почему-то не проявляет себя. — А с чего вы взяли, что не проявляет? Возможно, мы просто не способны заметить проявление его воли. Все может быть. Например, почему-то действия, ведущие к нехорошим последствиям, вызывают в сети так называемый диссонанс, который ощущает Барда. И у них нет выбора, вмешиваться или нет. Они просто делают необходимое, являясь всего лишь инструментом. Этим они часто вызывают ваш гнев, потому еще, что не способны объяснить так, чтобы вы поняли. Вы просто не поверите. Невозможно преобразовать понятийный ряд, которым оперируют контролирующий в сети, к пониманию обычным разумным существом. «Наверное, вам кажется, что я не сучушь?» «Не кажется». Аторм напряженно размышлял. «Что-то во всем этом есть. Даже на своем уровне погружения в сеть я сильно меняюсь, когда я там. И многое понятное там, непонятно вовне. Так что мне нужно время, чтобы обдумать ваши слова. И присмотритесь к осознающим Российской империи», – посоветовала Элька. Они куда ближе к контролирующим, чем любая другая деструктура. Думаю, ваши аналитики поймут, почему. Присмотримся. Думаю, мы еще не раз увидимся. Улыбнулась девушка. Нам совсем не обязательно быть врагами. Одно дело, в конце концов, делаем. Одно ли? Едва заметно приподнялась левая бровь Даани. Если разобраться до конца, да. Каждый на своем уровне. Надеюсь, вы это со временем поймете. Оглянувшись, Элька поняла, что их разговор внимательно слушали все собравшиеся диэмпат но слушали молча. Я не по себе стала от их вопрошающих взглядов. Неужели она сумела заставить их задуматься? Люди ведь далеко не глупые. Вопрос только, каким выводам они придут, но тут уж от нее ничего не зависит. Архив открыт, там есть достаточно для понимания. Главное не подталкивать. Сами до всего дойдут, если как следует подумают. Беда, что они еще слишком люди. Элька внезапно осознала эту истину. Тогда как она сама все дальше отходила от своей человеческой сущности, постепенно становясь чем-то иным. Чем? Девушка не знала, понимала только, что обратного пути нет. И, вернувшись на корабль, Элька выпила еще кофе и задумалась. Ей очень не хотелось верить, что объединение диемпатов спровоцировал кто-то из бардов, однако отбросить эту мысль после слов Даани уже не могла. Да, Даани вполне мог и солгать, такой солжет недорого возьмет, но и помимо его слов было немало подозрительных моментов. Слишком силен загадочный кукловод. Слишком много у него возможностей, недоступных никому, кроме контролирующих. Однако при всем том, причина выпадения бардов из сети осталась неизвестной. Больше двухсот погибших. Не происходило ли подобного в прошлом? Надо было наставника спросить, уж он-то должен знать. Или запросить Гин. Какая-то информация должна была сохраниться, даже если прошло очень много времени. Девушка активировала инфраструктуры мозга одновременно по расширенному каналу, включая Зевгин, что вызвало красные вспышки в глазах и сухое предупреждение об опасности. Но Элька не обратила на это внимания. Задав режим поиска, девушка погрузилась в обрушившуюся на нее лавину информации. Не то. Снова не то. Два-три выпадения в год вполне укладывались в среднестатистические параметры. Массовые выпадения не случались очень долго. Какова тогда причина этого? Последний раз что-то похожее произошло около половиной тысяч лет назад. Резюме древнейшего. Изменить правила поведения в сети при пиковых нагрузках. То есть, что это получается? Случайность? Совпадение условий, имеющих почти нулевую вероятность? Возможно. Однако уверенности у Эльки не было. Не очень похоже случившееся тогда и сейчас. Столь массовой гибели бардов не случалось никогда. К сожалению, некоторые участки памяти и скинов остались закрытыми. Ученица не имела еще полного права доступа. Наверное, данные о выпадениях именно там. Кое-какие блоки были даже опечатаны ментальным слепком древнейшего. Что-то все это значит. А вот что? Элька ежилась, но продолжала перелопачивать терабайты информации. Однако время шло, а ничего нужного она не находила, постепенно все больше теряясь. Да, случались выпадения. Да, порой массовые, но очень редко и по совершенно разным причинам. Естественным причинам. Или из-за ошибок самих бардов. В последнем случае структура обычно несколько изменялась, видимо, чтобы не допустить повторения в будущем. Что ж, вывод из всего этого можно сделать только один. Вероятнее всего, в выпадении никто не виноват. Видимо, произошла какая-то накладка, вызвавшая такую реакцию сети. Какая, пока не важно, потом выяснит. Главное сейчас – понять, кто стоит за диэмпатами. И зачем он вообще все это затеял. Выйдя из ускоренного режима мышления, Элька успокоилась в тревоженного Кевина. Она, оказывается, сидела неподвижно с мертвыми глазами. Не слишком приятное зрелище должно быть. Наскоро поев, девушка снова задумалась, перебирая в памяти знакомых бардов. «Кто из них?» «Наставник?» «Нет». Ей вспомнился устремленный в никуда наполненный тоской взгляд Дина и его сухие губы, почти неслышно шепчущие и я стою на этой сцене, но по вашим взглядам вижу что меня здесь уже нет он шептал эти слова на языке которого обычно избегал на родном английском насколько было известно Эльке, дин стрейджер не настоящее имя наставника это имя он взял себе уже в новой жизни в ученике он попал с шестидесятилетним стариком медленно умирающим от диабета больше ничего о дени элька не знала он не хотел рассказывать о своей жизни до того как стал безумным бардом Перед глазами вереницы плыли и плыли лица бардов. Каждый становился учеником в момент смерти. Подменить тело куклой было вовсе не трудно. Каждому пришлось пережить столько, что Эльку дрожь пробирала. «Владыка небесная, но ну почему все должно быть так страшно? Неужели нельзя иначе?» Орандит, Сожжен заживо. хи а эту Четвертован. Радаганлокис, Умер от голода в клетке. Киане Даун. Замерз у порога дома, в который его не пустили в морозную ночь. Юсток Арой забит стражниками в каменоломне, куда попал за бродяжничество. Но многие не испытали подобного. Они просто жили, сохраняя свою душу и не принимая скотские законы своего мира. Не желали жрать других и топтать их. Они дышали только своей музыкой, даже если она никому не была нужна. Именно поэтому и превращались в безумных бардов, оставляя позади человеческую сущность. Какой расе они принадлежали, значения не имело. Элька называла людьми разумных любого вида. Главное ведь душа, остальное вторично. И что, кто-то из них стал действовать во вред своим? Как поверить в такое? Как узнать, так ли это? Искин и Гина тем временем завершили поиск необычного поведения барда во время отпуска и сгрузили информацию в память Эльки. Она мрачно сканировала массив и тихо ругалась про себя. И чем это поможет? Разобраться в таком количестве данных можно только в трансе, на грани входа в сеть. А она этого еще не умеет. Или плюнуть на все и рискнуть. Некоторое время посидев, Элька встала, протянула руку и выдернула из пространственного кармана свою гитару. Глаза девушки горели темным огнем. Она приняла решение. Она обязана узнать все. Обязана. Любой ценой. И не нашлось рядом опытного барда, чтобы остановить безумие. Где-то в иных пространствах насторожился палач. «Что творит эта глупая девчонка? Это же... это же инициация входа в сеть! Совсем с ума сошла! И сделать ничего нельзя, тут Барт нужен, а не плетущий. Он скользнул по нити на корабль, надеясь остановить, не допустить гибели дурочки. Не успел. Пальцы Эльки метались по струнам. Вокруг ее тела бились световые волны, содрогались пространство и время. Поздно!» Риден выругался и рванул к древнейшему. Вытащить ученицу способен только он. Остальным сил не хватит. Никак не ждал, что девочка сотворит такое... Элька кричала от боли, но остановиться уже не могла. Ее тянуло в какую-то черную воронку. Душа скручивалась в жгут. Она не чувствовала тела. Вокруг было что-то непонятное. Световые потоки переплетались в конструкцию неизмеримой сложности. Бесконечность. Только теперь девушка осознала смысл этого слова. И в самом деле – бесконечность. Однако погружаться туда нельзя. Верная гибель. Несмотря на боль, раздирающую душу, Элька помнила о своей задаче – провести анализ на грани входа в сеть. Музыка сфер накатывала на нее все глубже, вгоняя в транс, заставляя все сильнее погружаться в себя. Такого погружения девушка никогда еще не испытывала, да и не могла. Человеческие чувства и мысли постепенно уходили на задний план, их заменяло что-то иное – Названия «Чему» ни в одном из языков мироздания не было. Казалось, Элька одновременно видит каждое событие в каждом мире, все его последствия, изменит оно что-нибудь или нет. Она уже не мыслила, она просто видела и знала. Выудив из памяти архив, девушка приступила к анализу. Одним усилием она осознала весь массив информации, свела его в единый образ, развернула по нескольким миллионам направлений и пришла к определенным выводам. Если бы она сейчас еще имела способность удивляться, то удивилась бы. Анализ привел к одной единственной кандидатуре. Пора выходить. Девушка попыталась вернуться в тело, но не смогла. Просто не знала, где это самое тело сейчас находится. Попытка шла за попыткой. Сознание постепенно меркло, и вскоре она поняла, что совершила ошибку. Нельзя было входить в трансовое состояние без наставника. На Эльку постепенно наползала темнота. Она ощущала, что теряет из себя частицу за частицей. Однако окончательно раствориться в бесконечности ей не дали. Музыка сфер изменилась. В нее вплелась новая мелодия, настойчивая мелодия. Она заставила девушку встрепенуться и сдвинуться с места. Что-то менялось вокруг. Световые волны и потоки вели ее куда-то, и Элька покорно следовала за ними. Внезапно что-то произошло. По нервам ударила боль, и... Девушка оказалась в своем теле. Рухнув на пол, Элька зашлась в приступе кашля, выплевывая сгустки крови. Кто-то подал ей стакан воды, потом заставил выпить какую-то горькую жидкость. Каждый нерв болел и дергался. Она вся дрожала, не понимая, что происходит. Помнила только, что вошла в транс на грани выпадения в сеть. А вот потом... Что было потом? Боль. Это Элька запомнила. А кроме боли... Что-то ведь было еще. Кто-то поднял ее на руки и куда-то понес. Девушка не видела, кто и куда. Только оказавшись в постели, она сумела кое-как сфокусировать взгляд и узнала встревоженное лицо древнейшего. Неподалеку стоял не менее встревоженный ридан «Девочка, девочка!» — укоризненно сказал Барт. «Ну что же ты так, а? Мы же едва тебя не потеряли. Еще минута, и все. Тебя бы даже с Эфис не вытащили». «Извините», — смущенно сказала Элька, чувствуя, что заливается краской. В этот момент она вспомнила, для чего входила в транс и происшедшее там. А главное — вывод. Элька подняла наполнившиеся слезами глаза на древнейшего и едва слышно спросила. — Зачем? — Что? — не понял он. — Зачем вам все это надо? — Ах, вот оно в чем дело. — прищурился древнейший. Да — Докопалась таки. Он повернулся к палачу и негромко сказал. — Риден, не могли бы вы оставить нас? Мне надо обговорить с этой пиголицей кое-что. Тот некоторое время стоял, разглядывая барда, как какое-то диковинное насекомое, затем иронично хмыкнул и исчез. Древнейший с интересом смотрел на Эльку, что-то едва слышно, бормоча себе под нос. Она вслушалась. «А ребенок еще интереснее, чем я думал». «Еще интереснее?» «Что он имеет в виду?» Осознание того, что во всем виноват древнейший, оказалось для Эльки очень тяжелым ударом. «Это он, значит, свел вместе диэмпатов и спровоцировал их нападки на безумных бардов? Но зачем?» Она с недоумением уставилась на древнейшего. «А ты подумай немного». В глазах Барда прыгали веселые бесенята. «Не понимаю. Вот ты пока со стороны наблюдаешь за нашей развеселой гоп-компанией. Ничего не настораживает?» «Бардак!» — скривилась девушка. «Полный бардак. Даже хуже». «Ну и?» «Что и?» «Дальше веди логическую цепочку. Дальше». «Так вы все это специально?» — ахнула Элька. из из-за того, что Барды совсем мышеловить ведь перестали?» «Ну, чтоб уж совсем я бы не сказал», — рассмеялся древнейший. «Ловят понемногу, но явно недостаточно». Разленились до последней степени. Эйхи так, и эдак. Нет, делают, что нужно, но не более того. А времена настают нелегкие, меняться пора, в нынешнем состоянии структура не справится». «И вывели внешний фактор», — задумчиво протянула девушка. «Внешнюю опасность, которая не так и опасна, если разобраться». «Но до чего же пронырливое дитя?» С иронией сказал древнейший, Элька обиженно надулась. «Все же ты заставила Диэнпатов задуматься. Как ни странно, это не удалось даже мне. Не пришло в голову, что стоит открыть им архив ОАОН. Словам ведь эти господа не верят и прут вперед на пролом». «По-моему, это был самый простой выход. Пусть сами придут к нужным выводам, других из данных архива не сделаешь». «Святая наивность», тяжело вздохнул древнейший. Ты еще не знаешь всей извращенности человеческого разума и его способности адаптировать любую информацию под свои собственные нужды. Люди верят только в то, во что хотят верить. На Земле когда-то жил сказочник тери Гудкайн, который сформулировал это правило и назвал его первым правилом волшебника. Найди и почитай его книги, искренне советую. Там много полезного. — Почитаю. — Резко кивнула Элька. — Но но ты все же дала Димпатам повод поразмыслить, — перебил ее Барт. Как на мой вкус, действовало грубовато. Но это не страшно, научишься еще. Я не о том. Мрачно буркнула девушка. Ведь из-за ваших действий кое-кто из наших погиб. А что, раньше димпаты и подобные им не нападали? Приподнялись брови древнейшего. Нападали, охотились, убивали. Разве что не так яро. Только до происшествия с тобой почему-то никому не пришло в голову заняться разработкой вероятностной защиты. Почему? Как это можно назвать? Безалаберностью. Вынуждена была признать Элька. — Да нет, хуже это, — скривился Барт. — В конце концов я понял, что обязан подтолкнуть систему к изменению, иначе мы не выполним своего долга перед Господом. И занялся этим. Жестко, даже жестоко, но выбора у меня не было. И я продолжу, а ты мне поможешь. — А выпадение из сети? — Выпадение? — переспросил древнейший. — А вот это как раз подтверждение несбалансированности системы. В других контролирующих структурах подобного почему-то не происходит. — Но что произошло? Элька приподнялась с кровати. «Лежи. Тебе теперь дня три в постели провести придется, едва не погибла». «А что случилось?» «Да так, момент один хитрый». Трое одновременно создали трезвучие определенного типа, и сеть содрогнулась, вытряхнув из себя бардов, как нашкодивших щенков. Вероятность такого происшествия — десять в минус шестнадцатой степени. «Однако живот? «Объясните», — потребовала девушка. «Хорошо», — вздохнул древнейший. — С теорией музыки-то уже немного знакома? — Естественно. — Тогда слушай. Есть мажорные и минорные трезвучия. — Это детям известно, — обиделась Элька. — Однако есть еще и трезвучия, не имеющие эмоциональной окраски, — продолжил Барт. В его глазах на мгновение мелькнула ирония. — Как это? — растерянно спросила девушка. — А вот так. На Земле в средние века его называли дьяволом в музыке, не понимая, что это такое. Построение трезвучия элементарно. Две малые терцы, край, чистый, уменьшенный интервал. Впечатление производит жутковатое. Но при чем здесь это трезвучие? Мы безумные барды, устало объяснен древнейший. Мы работаем с сетью на уровне звука. Наше воздействие на нее – музыка. И когда три барда на какое-то мгновение одновременно создали дьявола, сеть среагировала весьма определенным образом. Чтобы объяснить – «Почему? Мне придется вывести тысячи формул. Словами это, в принципе, не объясняется. Будешь в сети, покажу. Сейчас смысла нет. Поняла?» «Поняла», — убита сказала Элька. «Получается, никто не виноват?» «Только наша собственная безалаберность», — вздохнул древнейший. «Я предупреждал о дьяволе. Меня вежливо выслушали, уважительно покивали. Результат видишь сама». «Да». Девушка подняла взгляд на самого старого из бардов. структуры системы пора менять». «Вот мы с тобой, девочка, этим и займемся», — загадочно улыбнулся древнейший. «Мы? Раз уж никто другой не желает этого делать, то почему бы и не мы?» «Действительно, почему?» Элька задумчиво посмотрела в грустные глаза древнейшего и согласно опустила веки. А он взял в руки гитару, коснулся пальцами струн и запел. «Так давно это было, мне страшный приснился сон. Старик-министрель умирал на дороге. Он был так одинок, так промерз и промок». Но никто не позвал к порогу.